Глава 42. Грей, вздохнув, потер глаза. Голова наливалась тяжестью. Запись звонка они нашли быстро, и О'Доннелл связалась с Джоан, чтобы получить дополнительную информацию. Женщина не смогла подробно описать своего преследователя, сказав только, что он белый. Неизвестно, был ли это напарник Гловера или нет. Потом Удонул резонно предположила, что таких инцидентов могло быть больше. Тогда они запросили журналы звонков в полицию за последнюю неделю. Из них отобрали те, что поступали из районов недалеко от парка Маккинли, и начали просматривать журналы в поисках случаев, имеющих отношение к делу. «У меня есть интересный звонок», — сказал Тейтум. «Человек увидел в небе странный объект. Диспетчер ответил, что это, вероятно, самолет. И звонивший ответил, «Да, наверное, он». Зоуи взглянула на него из-за компьютера. «Вряд ли это нам поможет». «Неужели?» Она снова уставилась в монитор. «Кажется, я что-то нашла. 16 числа поступил звонок, то есть в воскресенье. Вечером в 10.51 звонил владелец аптеки. Сказал, что две девочки вбежали в аптеку, потому что за ними кто-то гнался. Он никого не видел, но девочки отказывались уходить, пока их не забрали родители. Возможно, это наш субъект». Они продолжили поиски и обнаружили еще два случая, когда люди сообщали о мужчине, который бродит по району, разговаривает сам с собой и иногда преследует прохожих. «Думаешь, это он?» — спросил Тайтом у Зоуи. «Возможно. Его клинит, и бывают моменты, когда он срывается. Все четыре сообщения поступили поздно вечером. В каждом случае говорили о белом мужчине. Трое из четырех звонивших слышали, как он говорит сам с собой». «Похоже, это один и тот же человек», — согласилась Удонал. «А вот наш ли это убийца, остается лишь гадать». «Нужно убедить очевидцев поработать с художником. Вдруг получится собрать портрет для ориентировки», — предложил Кох. «Отправлю в тот район больше патрулей», — заявил Брайт. «И проинструктирую операторов, чтобы все звонки о подозрительных случаях в парке Маккинли направляли нам». Капитан вышел из конференц-зала. «Посмотрите-ка сюда», — взволнованно проговорила Удонл. «Вот настоящая зацепка. Случай вандализма. В воскресенье вечером недалеко от той аптеки разбили окно в магазине. Тейтум не видел никакой связи. Причём тут наш Бета? Первоначально сообщили только о вандализме, потому что не было признаков ограбления. Когда полицейские разговаривали с владельцем магазина, тот сказал, что, возможно, пропала одна клетка». Он не был уверен, потому что их могли продать, а помощник просто забыл сделать запись. Кого продать? спросила Зои. Хомячков. Пропала клетка с хомяками. Тейтум уставился на нее. Думаете, он украл хомячков? Я имею в виду, что. Он ведь одержим желанием пить кровь, верно? А если в тот вечер у него не получилось добыть человеческой крови, то сгодятся и хомяки, закончила за нее Зои. Одонал улыбнулась. «В магазине есть камеры видеонаблюдения?» «К сожалению, нет», — ответила детектив. «Но я отправлю туда криминалистов. Пусть поищут отпечатки пальцев на подоконнике». «Если мы сопоставим отчеты о звонках очевидцев и об этом ограблении, то сможем вычислить маршрут нашего убийцы», — сказала Зои. «Если это он, получится примерно очертить район, где он живет, «И мы сделаем это в первую очередь. Но завтра», — добавил Тейтум. «Но у нас серьезный прорыв», — возразила Зои. «Я слышал, мы нашли зацепку. Это хорошо, но подождет до завтра уже десять». Бентли нахмурилась. «Зацепка может привести нас... Зои». Грей многозначительно поднял брови. «Хорошо», — простонала она. «Едем в гостиницу». «Сейчас поздно, и дочка уже спит», — сказала Удонал. «Хотите выпить вместе?» Тейтон покачал головой. «Уже поздно». «Думаю, лучше нам...» «Да», — вдруг заявила Зои к немалому изумлению Грэя. Я не откажусь.